Райдохи, монгольские ламы, набирают с собой целые вьюки этой святости, в халху, и, конечно, дома не остаются в убытке. Спуск по северному склону Танла. Несмотря на чрезвычайно удобный подъем на Танла и на облегченные до крайности вьюки, мы все-таки должны были заплатить дань этой трудной местности в виде двух караванных верблюдов, которые, выбившись из сил, не могли идти далее, Кроме того, наметились еще несколько кандидатов на подобную же участь. Отдалить ее на время могло лишь то обстоятельство, что теперь, то есть от перевала Танла до реки Мурусу, нам приходилось идти вниз по пологой покатости. Правда, корм был здесь до крайности плохой, и притом том еще вытравлен скотом йограев, прежде здесь кочевавших, но зато снегу осталось очень мало, сравнительно с тем, что было месяцем ранее. Тогда этот снег лежал на всем северном склоне Танла сплошной массой на один фут глубины. Теперь же от действия солнечных лучей, пыли, наносимой ветром, и прямого испарения в сильно сухой атмосфере, снег исчез и сохранился лишь в верхнем поясе Танла, приблизительно до 16 тысяч футов абсолютной высоты, да и то лежал не глубже, как на 2-3 дюйма. Однако морозы по ночам стояли по-прежнему весьма сильные, и в начале декабря... Даже в более низкой долине реки Санчу доходили до минус 33,5 градусов по Цельсию на восходе Солнца. Выгодно же для нас было то, что бури, случавшиеся, как и прежде, очень часто, и приходившие всегда от юго- запада или запада, дули постоянно нам взад или в левый бок. Между тем, в передний путь мы всегда почти имели эти бури навстречу. Но вообще, как в первый раз, так и теперь, Танла оставил в нас весьма тягостные впечатления — Просто не верила, чтобы в подобной местности, где помимо разреженного воздуха круглый год холод, бури дождь, снег или град, словом, наихудшие климатические условия, могли проводить люди всю свою жизнь. Зато, вероятно, к ним и не приходила в голову мысль о том, что мир приуготован для человека. Впрочем, кто знает, может быть, и Юграи умеют утешаться ребяческими вымыслами о своем благополучии. Охота за уларами На последнем переходе с Танла нам удалось на дневке в горной группе Джола отлично поохотиться за альпийскими куропатками или уларами. Название это киргизское или вообще тюркское. Монголы называют ту же птицу хайлык, а тангуты кунмо. В Центральной Азии известны три вида этой замечательной птицы, а именно улар тибетский, свойственный исключительно всему Тибету, улар гималайский, обитающий на Гималая, Тяньшани, Саури, и спорадически в западном Наньшане и наконец улар алтайский живущий в Алтае и Хангае. Образ жизни, голос и привычки всех этих видов почти одинаковы. Везде улар является жителем высоких диких гор и притом самого верхнего альпийского их пояса. В глубине Центральной Азии я нигде не находил эту птицу ниже 10.000 футов абсолютной высоты. В северных хребтах Центральной Азии, как например, на Сауре и Алтае, улары спускаются ниже этого предела. в зависимости, конечно, от более низкого положения снеговой линии. Иногда же, как, например, на танла и в других хребтах Северного Тибета, улары поднимаются до 16 тысяч футов над уровнем моря. На подобных высотах зимой и летом господствует почти постоянная холода и непогода. пищи здесь самое скудное везде дикие скалы или безжизненные россыпи, но улары все-таки не покидают своей родины и не переходят в более низкий горный пояс. Разве зимой, когда выпадет снег, описываемые птицы спускаются из своих заоблачных высот пониже или чаще перекочевывают на южные малоснежные склоны гор? Холода улары не боятся и благополучно проводят долгие зимние ночи на морозах в 30 градусов по Цельсию. Густое оперение птицы достаточно защищает ее в данном случае. Притом к вечеру улар всегда позаботится набить полнехонькие зоб корешками или травой. Так что переваривающиеся до утра пищи также способствует согреванию птицы. Питается улар исключительно растительностью альпийских лугов, корнями трав и их свежими листьями. Чеснок и лук составляют любимейшие кушанья. Так что в тех горах, где подобной пищи много, мясо улара вообще весьма вкусное, напоминающее мясо индейки, пропитывается неприятным чесночным запахом. Весной, более или менее ранней Несмотря по климату местности, улары разбиваются на пары, и с тех пор до выхода молодых самец усердно кричит, в особенности по утрам. Оплодотворенная самка устраивает гнездо на земле или в расселении скалы. Вылупившиеся цыплята числом от пяти до десяти держатся с матерью и отцом, которые их очень любят и усердно охраняют. При опасности выводок спасается летом, или, если цыплята еще малы, то они залегают между камнями, Старики же в это время стараются отвлечь на себя внимание врага. Затем, когда опасность миновала, выводок скликивается и иногда переходит на другое место. Притаившегося у даже взрослого, чрезвычайно трудно заметить, в особенности в каменной россыпи. Поздней осенью несколько выводков соединяются в одно стадо, которое живет дружно до весны и имеет общий ночлег в одном и том же месте. С такого ночлега у поднимаются самым ранним утром, чуть заря и улетают на покормку на целый день, часто довольно далеко. При подъеме с места и во время полета птицы эти всегда громко кричат. Главными врагами уларов служат орлы, в особенности хищный беркут. Филин также, вероятно, истребляет этих птиц. Зато в глубине Центральной Азии они не преследуются человеком. Тем не менее, улары здесь достаточно осторожны, за исключением разве Тибета. Охота на уларов вообще весьма заманчива, хотя и сопровождена с большими трудностями по самому характеру местности, в которой обитает описываемые птицы Я всегда предавался этой охоте с увлечением и никогда не упускал удобного к тому случая. Всего лучше идти вдвоем за уларами, предварительно высмотрев и определив место, где находятся эти птицы. Последние, заметив охотника, обыкновенно пускаются бегом в гору, Если же человек покажется вверху, то улары не бегут вниз горы, но тотчас же слетают и перемещаются на другую сторону ущелья. Там их встречает товарищ первого охотника и, пользуясь местностью, или подкрадывается к птицам, или чаще поджидает их, спрятавшись между камнями, так как севшие внизу, улары непременно отправятся пешком вверх горы, иногда далеко. Вообще это сильная птица отлично бегает по горам и, будучи подстреленной, почти всегда уходит от охотника. Притом улар, чрезвычайно вынослив на рану, стрелять его нужно самой крупной дробью из отличного ружья, да и то редко, когда убьешь на повал далее 50 шагов. Если улары в большом стадии, притом не напуганы, то охотники вдвоем или втроем могут вдоволь пострелять, подгоняя птиц от одного стрелка к другому. Весной охотиться на уларов можно, подкрадываясь к самцам, которые, сидя на скалах или прогуливаясь по россыпям, кричат, не умолкая целое утро. Но всего интереснее бывает охота за описываемыми птицами, если подкарауливать их на месте ночлега. Правда, приходится, как, например, в Тибете, сидеть нередко на высоте превосходящей вершины Монблана, на сильном морозе, иногда еще с ветром, зато интерес верной добычи искупает все эти невзгоды. Местом своего ночлега улары выбирают обыкновенно одинокие скалы на высоких, труднодоступных горных вершинах. Под этими скалами, на земле, в защите от ветра, залегают на ночь плотной кучей. Подобные излюбленные уголки служат для ночевок описываемых птиц много лет сряду, судя по обилию помета, которой иногда можно собрать несколько десятков вазов. Непуганные улары прилетают на ночлег тотчас по закате солнца. Но там, где эти птицы испытали преследование человека, они являются только в поздние сумерки к месту своей ночевки. Тут-то и караулит охотник Забраться в засадку следует раньше солнечного заката и хорошенько спрятаться, не худо также одеться потеплей. Сидишь, бывало, в такой засадке и с нетерпением смотришь на солнце, которое как-то лениво прячется на западе горизонта, нижняя долина уже в тени, а между тем вершины гор все еще освещены, наконец солнце заходит, и зимняя багровая заря разливается на месте заката, нетерпение и охотничьи ажитации увеличиваются, Прислушиваешься к каждому звуку, к каждому шороху. Вот стадо клушиц селось ночевать на ближайшей скале, вот сокол пустельга прилетел туда же, но у Лары все еще нет. Наконец раздается вдали знакомый крик желанных птиц, и большое их стадо, обогнув дальние скалы, быстро нечется вверх, затем опускается за две-три сотни шагов от места ночлега. Усевшись на землю, у тотчас же бегут к своему знакомому уютному уголку. Еще несколько мгновений, и все стадо длинную вереницей подбегает к охотнику в меру близкого выстрела. Желанная минута. В темноте сумерек блеснут раз за разом два огонька и загремит по ущельям эхо двух выстрелов. Улары поражены неожиданностью. Однако, не желая расстаться с ночлегом, не улетают, но лишь отбегают в сторону. Тем временем охотник спешит зарядить свое ружье, не показываясь из засадки, Проходит минут пять-десять, и у Лары, не замечая никого, снова бегут к ночевке, иногда только с противоположной стороны,